Глава 16. Ариана. Адмирал издаёт тяжёлый протяжный вздох и произносит: "Нилв, жизнью отвечаешь за неё". "Так точно, адмирал", отвечает дракон. Ариана: "Я вас умоляю, только без глупости и геройства". Обращается адмирал уже лично ко мне. "Так точно", отвечаю несколько хмуро, так как сильно переживаю за детей. "Живы ли они?" Боюсь даже думать о плохом. Лукас, немедленно активируй внешний щит, приказывает адмирал. Приказ понял, адмирал. Выполняю. Слышим мы ответ капитана. Внешний щит? Это что-то явно крутое. Видимо, нас будут страховать со всех сторон. Этот факт сильно вдохновляет и придаёт сил. Все мои приказы ты бы так выполнял. Слышим мы вдруг злые слова адмирала, но, судя по всему, он случайно произнёс свои мысли вслух. Голос адмирала Отчетливо звучит металл и обещание жестокой расправы. «Проклятие!» «Адмирал, ну нельзя же быть таким уж тираном!» Но мысли о капитане сменяют насущные переживания. «Если корабль привозил детей...» Вновь раздается голос адмирала. «Значит, они должны находиться в самом защищенном отсеке корабля. Нил, скорее всего, это второй или третий уровень. Мартин, выжми из ИИ корабля все возможное. Немедленно!» «Уже делаю все возможное, адмирал», — отвечает Мартин. Но ИИ сильно повреждена и выдает от нее ошибки. Быстрее будет лично проверить. «Нужно все равно проверять мостик». Едва ли не рычит адмирал. «Мартин, начинай поиски с третьего уровня. Нил и Мэй, вы на мостик». «Док, значит так», — произносит Нил, глядя на меня в упор. «Исполняешь любой мой приказ без вопросов, сомнения, ясно?» Конечно, соглашаюсь я, хотя не понимаю, зачем повторять прописные истины. Лишь время теряем на эти разговоры. Уже вроде на берегу всё обсудили. Ах да, адмирал же пообещал шкуру с него содрать и жизнь лишить, если со мной что-то произойдёт. Блин, эти мужики. Адмирал прав, нам всё равно мостик не миновать. Там найдём информацию, в каком отсеке находятся дети. Добавляет Нил. Он повёл по кораблю в сторону капитанского мостика. Я следую за ним. Труб кассы остается за нами. На нашем пути встречаются еще шестеро кассов. Все мертвы. Я заставляю себя абстрагироваться и не думать, что это когда-то были живые существа, у них была жизнь, цели, планы, мечты, у кого-то остались семьи, незавершенные дела, кто-то ждет их возвращения, а когда придет известие о трагедии, у кого-то будет рваться и болеть душа». «Очень надеюсь, что, может, где-то на корабле есть живые или раненые, которых ещё можно спасти, если мы будем действовать достаточно быстро, но при этом понимаю, что действовать абы как нельзя. У нас нет права на ошибку». Впереди лестница. Она ведёт на палубу, где размещена капитанская рубка. Проплываем отсек за отсеком, и вот она. Сердце и мозг любого корабля. Капитанский мостик. «Мы на месте», — говорит Нил. «Шлюз закрыт и заблокирован. Задействую аварийное открывание». Будь осторожен, произносит адмирал. Нил кулаком врезает по сенсору возле шлюзовых дверей и когда панель отваливается, просто берёт и рвёт все провода. Шлюз неохотно раскрывается и замирает, открывшись не до конца. "Вперёд", командует Нил и первым влетает на мостик. Я следом. Что ж, трагедия весьма неожиданно разыгралась, и уничтожила весь командующий и пилотирующий состав корабля. Весь мостик был завален телами. Нил, как и я, замирает в ужасе. Они не ожидали, шокированным тоном произносит Дракон, и поворачиваясь от тел Кассов, замирает над панелью управления, что искрит, шипит и выглядит как развороченное нутро. Брызги расплавленного металла покрывали всю рубку. Вся рубка была испощерена небольшими дырми, через которые видны звёзды. Нил качает головой, рассматривая дыры. Будь это столкновение с метёрной бурей, они заранее попытались бы вывести корабль на другую траекторию, активировали бы все щиты или запустили аварийный гиперпрыжок. Но ничего этого не было сделано. Адмирал, это авария слишком странно выглядит. Ещё информация о детях. Командует адмирал. Бортовой журнал, если цел, забирай с собой. Смерть была внезапной. Признавшись мрачным тоном, осматривает тела. скрюченные тела, а на лицах застыли следы страшной, хоть и короткой агонии. Все кассы были скованы космическим холодом. Так и есть. Всё произошло неожиданно и быстро. Нил, мрачный, как самая тёмная материя Вселенной, ищет данные об экипаже и пассажирах. "Есть", вскрикивает Нил, его голос полон облегчения и радости. "Нашёл план корабля с точными пометками, кто и где находится, адмирал. Мы были правы. Дети с сопровождением находятся на втором уровне." «Заканчивайте с мостиком, Нил!» — командует адмирал. «Проклятие, а мы ведь были рядом!» — сокрушенно произносит Нил. От его слов я вздрагиваю всем телом и покрываюсь холодом, потом ужаса. Если мы бегали рядом, то должны были услышать хоть какие-то звуки. Дети ведь должны были кричать, плакать, звать на помощь. Или всё дело в звукоизоляции. «Господи, пусть это будет просто очень хорошая звукоизоляция!» «Здесь нам больше нечего делать», — заключает хмурый дракон, убирает небольшую коробочку в карман своего скафандра. Это и есть бортовой журнал. «Адмирал, мы следуем на второй уровень, отсек G-10». «Действуйте», — напряженно произносит адмирал. «Мы покидаем мостик и очень быстро, но осторожно направляемся к нужному месту». Вдруг раздается голос Мартина. «Адмирал, весь третий уровень заполнен трупами, живых здесь нет. Направляемся к Нилу и Мэй». Будьте все очень осторожны, просит нас адмирал. У меня создаётся ощущение, будто он сильно жалеет, что сам не отправился на капсуле на этот корабль. Адмирал с другими драконами прикрывает нас на малох звездолётах, оснащённых боевыми пушками. Капитан с основного гиганта корабля активировал некий внешний щит. Думается, мне тоже отменная и крутая штука. Плюс ко всему, прочему, со мной боевой дракон космического флота Нил, где-то по кораблю летает Мартин. В капсулах нас ждут ещё двое. Одним словом, защита у драконов на уровне, и Адмиралу нет причин волноваться за мою скромную персону. Второй уровень и отсек G10 встречает нас все тем же мрачным интерьером. Мартин уже здесь и указывает нам на заблокированный шлюз со словами «Они здесь, и судя по сканеру, там есть кислород, но он скоро закончится». И тут я снова вздрагиваю и ощущаю противный холодок, ползущий мерзкой сосулькой по позвоночнику. «Если они живы? А я думаю, что живы...» Но когда мы откроем шлюз, я умалкаю, но парни сами всё прекрасно понимают, ещё до моих загадок уже всё знали. Поэтому спрашиваю: какой протокол действий на подобные случаи? Мужчины переглядываются и Нил говорит: нужно натянуть рукав от одного из боевых звездолётов, из рукава делать отверстие в корабле и после спасать выживших. Адмирал обращается к начальству Мартин: "Я слышал", произносит адмирал «Подгоняю кораблю свой звездолет. Установите маяк и, Нилс Мэй, вы уходите. Нил, пристегни себя и доктора к тросам. Я перехвачу вас, Мартин. Жди сигнала для отхода. Пока контролируй шлюз». «Приказ понял», — отвечают драконы одновременно. «Идемте, доктор, придется нам с вами немного полетать в космосе». Тон нервный и мрачный. «Я бы сказала, здорово, всегда хотела выйти в открытый космос, но не скажу». «Ситуация слишком трагичная», — замечаю я. «Скажете об этом адмиралу, док. Он организует вам прогулку в открытый космос». Отключив на мгновение связь с остальными, советует Нил. На миг зависаю и бормочу под нос. Звучит угрожающе. Нил вздергивает брови и хмыкает. «Я имел в виду позитивный расклад, а не то, что вы подумали». «Что я там думал или подумал, а вылетает из головы, когда мы сначала возвращаемся в капсулу. Нел командойт, чтобы я входила ногами, а не головой вперёд. Но я лишь усмехаюсь, потому что прекрасно знаю правило, как нужно возвращаться на любое космическое судно. Находясь внутри шлюзовой камеры нашей капсулы, он не открывает сам шлюз, а открепляет от стены два тонких шланга. Крепит их к нашим скафандрам на уровне живота, точно это пуповина. Несколько раз, сосредоточенным выражением на лице, проверяет тросы, в основном мой. Трос оснащён крючками и петлями, перестёгивая, который можно приближаться или отдаляться от космического аппарата на нужное расстояние. "Ты да всё отлично, прекрати. Уже рычу я, когда он на десятый раз дёргает трост туда-сюда. Я должен быть уверен на 1000%.", заявляет Дракон. "Считай это был тысячный раз", отмахиваюсь я. И в этот момент звучит голос адмирала. "Нил, я подошёл справа борта к капсуле. Выходите, но осторожно. Доктора держи рядом. «Приказ понял. Приступаю к исполнению», — отвечает Нил. «Мэй, держись его, поняла?» — обращается адмирал ко мне. «Поняла», — отвечаю уверенно. Хоть и ситуация сложная, опасная и даже страшная, но излишняя опека начинает доставать, отодвигая на второй план инстинкты самосохранения. «Мэй, выходим плавно. Никаких прыжков, рывков, отталкиваний и прочих глупостей. Инструктирует меня дракон. И в ЧП случаях не паникуешь». А слышашь мой голос, либо голос адмирала, пояснила? Да, отвечаю глухо и не могу не спросить. Чей по случаю это, если трос оборвётся? В открытом космосе хватает опасностей, особенно рядом с развороченным кораблём. Даже небольшая крупинка обшивки от корабля двигается со скоростью 7,9 км/с. А это быстрее скорости самой быстрой пули, доктор. Достаточно такой крупинки повредить герметичность скафандра, не задев при этом самого астронавта, так можно сразу попрощаться с жизнью. Смерть настигает в таком случае мгновенно. Из-за разницы давлений в скафандре вне его. Завершаю за неё его слова. Да я в курсе, что такой космический мусор и как он опасен. Прекрасно. За трос не переживай, он точно не оборвётся. Рявкает мужчина. Всё, соберитесь. Да я, в принципе, собрана и даже не волнуюсь, ощущаю, как адреналин наполняет меня и глушит страх. И да, всё будет хорошо. Нил открывает люк шлюзового отсека. Мы выходим в открытый космос плавно, без резких движений. И вот я в манящем бесконечном космосе. Я отчетливо слышу, как бьётся моё сердце, слышу космическую тишину, которая окружает меня. По идее, я должна волноваться, но тишина успокаивает. Однажды один из наших космонавтов сказал, что полёт в космос не считается стопроцентным, пока ты не совершишь выход. Это даже не космос, это бездна. Звёзды и звёзды вокруг, и слева, и справа, и сверху, и внизу. И мы как песчинки среди этих звёзд. Май очнись, не позволяй космосу зачаровать тебя. Ревкает Нил. Вздрагивая от его слишком громкого голоса, раздражённо вздыхаю. Но он прав. Дракон крепко держит меня за руку, сам активирует разгонный блок на своём скафандре и тут же его глушит. Мы плывём по направлению к шлюзовому люку звездолёта, где нас ждёт адмирал. Перемещение в открытом космосе от капсулы до боевого звездолёта проходит быстро и штатно. И никаких ЧП ситуаций, к счастью, не происходит. Нил перестёгивает страховочные фалы к звездолёту Адмирала, затем открывает крышку люка. Все люки открываются вовнутрь. И после мы по очереди входим внутрь. Я первая, дракон сразу за мной. Как только люк заперт, Адмирал активирует очистку шлюзовой камеры и включает в отсеки гравитацию. «Поздравляю с первым выходом в космос, док!» С огромным облегчением произносит Нил. «Неужели переживал, что улечу?» Спасибо. «Говорю с лёгкой улыбкой, ощущая лёгкое опьянение. Это из-за давления в скафандре невесомости. Всё равно по бочке есть, несмотря на мои многочасовые тренировки».